На Кромвель-роуд ночь развесила полог дождя. К остановке подъехал автобус 97-го маршрута. В нижнем салоне все места были заняты. Эльф прошла в верхний салон, села на единственную свободную лавочку впереди, прислонила голову к окну и стала обдумывать происшествия в спальне как быша с разных сторон. Неужели она только что отказалась от кислотно-золотого билета в Сан-Франциско? Неужели она не выдержала важного испытания? Неужели она запуганный узник в темнице своего разума? Автобус остановился в музее естествознания. По лестнице поднялась усталая карибка, окинула взглядом салон, по-женски просчитала, куда лучше всего сесть. Туда, где ко мне не пристанут. Эльф подумала, что для темнокожей женщины это сложно вдвойне, поэтому кивнула ей, мол, садись рядом. Женщина села, молча кивнула ей в ответ и тут же уснула. Эльф искусал посмотрел на неё, почти ровесница, только кожу ниже, губы полнее, волосы, выбившиеся из-под платка, кудрявые и гуще. В вырезе оформленного халата медсестры поблескивал серебряный крестик. "Эльф холоей лесби", заявила молча. Эльф замерла. Морджен была в Малверне, в 140 милях отсюда. Она сидела в автобусе 97-го маршрута, который ехал из Южного Кенсингтона в центр. "Лесби", повторил голос Морджен. "Лесби, лесби, лесби". Эльфили бы сошло с ума, ли бы у неё начинались все галлюцинации. "Ты спишь с парнями, чтобы никто не догадался?" продолжил голос Морджен. "Ты всех обманула: друзей, родителей, Б, даже саму себя. На меня не обманишь". пятая старшая сестра. Мне не соврёшь. Я знаю и всегда знала. Я знаю, о чём ты думаешь уже в тот самый миг, когда ты это подумаешь. Брюс Ширма. Правда? Ваше лесбиянское величество. Эльфа закрыла глаза, уговоря себя, что это не действует кислота. И Моржен рядом не было, а эльф не сумасшедшая. Настоящие психи не подвергаются сомнению здравости своего рассудка. Глупости. — заявил голосом Моджин. — Между прочим, ты не отрицаешь, что ты лезбия? Ведь не отрицаешь же, ваше лесбиянское величество. Сидеть смирно и притворяться, что все нормально. Было само по себе нормально, но эльф не знала, что делать в таких случаях. Наверное, быстрее и безопаснее доехать домой на такси. Но если такси не удастся поймать, то приход застанет ее в промозглом гайд-парке. А вдруг она вообразит себя рыбой, выброшенной на берег, и сиганет в серпентайн? и утонет. Ну и флаг тебе в руки. Ты толстуха. Песни у тебя дурацкие, и выглядишь ты как мужлан в парике. Неудачница. Музыка у тебя хреновая. Бэ тебя поддерживает из жалости. Да, про туалет ты была права. Бэ садится за столик здесь и сейчас в кафе Джоконда ясным апрельским днем. Через сотню ночей после того, как Эльф, съёжившись под одеялом на своей кровати, дожидалась, когда в голове перестанет звучать всеображаемый голос Эмочен. Действительно, путешествие к центру земли, даже слышно, как под кафельным полом бурлит лава. Бэ свичает парочку подарков и через дорогу они всё ещё целуются. Ого, вот зажигают. Прям не знаю, куда глаза тевать. А я знаю, он и есть такой сексапильный, а у нее классная мини-юбка. Помнишь, что мама говорила про мини-юбки? Если товар не продается, то и на витрину его нечего выставлять. Влюбленные, наконец, размыкают объятия, отстраняются друг от друга, до последнего держатся за руки, начинают расходиться, а через несколько шагов оборачиваются и машут на прощание. — Как балет! — вздыхает Бея. По Денмарк-стрит снует прохожие, эльф крутит на пальцы серебряное колечко, купленное на барахолке перед концертом Флетчера и Холлоэ в Кингс-лине. Естественно, кольцо купила она сама, а не Брюс. Дарить кольца не в его стиле, но это доказательство того, что воскресенье было настоящим, что когда-то он ее любил. «Так когда Брюс вернется из Франции?» — спрашивает Бео. Вчера эльф пришла домой совершенно измотанная после восьмичасовой репетиции. В почтовом ящике ее ждали телефонный счет, приглашение дуэту Флетчера Холлой выступить в фолк-клубе на внешних гибридах в прошлом августе и открытка с изображением Эйфелевой башни. При виде почерка у эльф сжалось сердце. — Милый вам батик, надеюсь, у тебя все хорошо? Париж прекрасен. Свобода, равенство, братство. Мы живем в квартире над клубом. а в остальное время изображаю уличного музыканта на Елисейских полях, а в своей бушменской шляпе с пробками на веревочках. В Париже все прекрасно, очень дружелюбные все, целую. Англия, Брюс. Эльф рассортировал свои мысли. Во-первых, раздражение, потому что мерзавец за сто дней отсутствия прислал одну единственную жалкую открытку. Во-вторых, злость на непринужденный и приятельский тон. как будто ничего не случилось, будто Брюс не надорвал ей сердце, не расковал пополам дуэт Флетчера и Холлой и не оставил ее собирать черепки. В-третьих, унизительную позорную радость при виде слов «милый вамбатик кенгуренок» и «авеяк бис» и «приступ ревности» при виде слов «мы живем» с кем-то он живет, и все прекрасно, француженки, В четвёртых подозрение, что приятельский тон на всего лишь попытка обеспечить себе пристанище по возвращении в Лондон. В пятых снова злость на то, как нагло Барроу пользуется её добротой. В шестых твёрдая решимость не пустить его на порог. Если он посмеет явиться в квартиру на Левония Стрит. В седьмых страх, что она не сможет отвестись. В восьмых отвращение к себе из-за того, что одна единственная жалкая открытка До сих пор вызывает у неё острый приступ брюссенита. Эльф набрала полную ванну горячей воды, улеглась в неё и стала читать Золотую тетрадь Дорис Лессинг, чтобы отвлечься от мыслей о Брюсе Флетчере. Но, к сожалению, Брюс Флетчер отвлёк её от мысли о Дорис Лессинг. Эльф представлял себе, как Брюс в шляпе с пробками на верёвочках принимает ванну с французскими. Брюс задерживается в Париже. Отвечает Эльф. Мима проходит слепой с собакой по водырём. Когда в столице попадают в Европу, то хотят увидеть по максимуму. Эльф поворачивается к Бе, чтобы та не подумала, что сестра прячет глаза. По радио звучит Счаливо вместе. Сит Джорджис. Значит, это Флечера Холла и перерыв, спрашивает Бе. В рот Бе самое противное. Думает Эльф и говорит: "Типа того". А когда Утопия Веню будет записывать альбом "Между бутылочками кетчупа и соуса HP засунта за зажигалку". На облом баку изображён красный чёрт с рогами, хвостом и вилы, всё как полагается. Эльф берёт зажигалку, чиркает колёсиком, появляется пламя. Наверное, кто-то из симпатичных студентов забыл. Каких ещё симпатичных студентов? Эльф фыркает. В театральной академии такой не пройдёт. Опять улыкала Лабаса. В каком-нибудь романе один студент вернулся бы и спросил: "Вы не видели здесь зажигалки?" А ты бы сказала: "Вот это?" А он воскликнул бы: "Ах, слава богу, это подарок моей покойной матушке, и ваши судьбы сплелись бы навеки". Улыбку Эльф сметает широкий зевок. "Ой, извини. Ты устал, бедняжка, в 6:00 утра на ногах с 5:00. ночные смены в студии дешевле. А у Стокер, хоть они плейбой-миллионер, не любят тратить деньги без нужды. Ага, вы что-то зарабатываете, или это нескромный вопрос? Нет, не нескромный, и нет, и не зарабатываем. У нас было всего 4 концерта за мизерную плату, которую приходится делить на пятерых. А я была хедлайнером на фолк-фестивалях, получала намного больше. Значит, вы все платите за то, чтобы быть группой, вроде того? Мне ещё капают авторские отчисления за Ванду Верцию. Дедушка Джаспера оставил внуку наследство. А у отца Джаспера есть квартира в Маефере. Джаспер там пока жив, а один опустил на постой. Так что и мне надо платить за жильё. А Грив поселился в сарайчике у дяди в Байтисре. Надо бы тебя со всеми познакомить, но я их больше видеть не могу, достали. Ой, а почему? размышляв, Эльф говорит. Ну, понимаешь, любое моё предложение они поначалу воспринимают в штыки. И начинают объяснять, что в нём не так. А час спустя додумываются до того же самого, но совершенно не помнят, что именно это самое я и предлагала. Прямо хоть на стенку лезь, м, свихнуться можно. В театре та же история. Такое ощущение, будто женщина-режиссёр Оксюмарон, как к женщина-премьер-министр, а они всегда так себя ведут. Эльф морщится. А нет, не всегда. Дина грызается, но это больше от неуверенности в себе. «Ну, я так думаю, когда на них не злюсь». «А он симпатичный?» «Девчонкам нравится?» Бэа курчит рожицу. «Нет-нет-нет, не мечтай ни за что и никогда. Гриф наш ударник Север Англии, с прекрасными задатками, но не отёсанный. Жуткий грубиян, любит выпить. В отличие от Дины, уверенности в нём хоть отбавляй». «А Джаспер?» «Загадочная личность, иногда такой рассеянный, будто не в себе». А иногда его так переполняют чувства, что остальным становится нечем дышать. Знаешь, в Голландии он какое-то время провёл в психиатрической лечебнице. Только не рассказывай про это родителям, ладно? Иногда я смотрю на него и думаю, что ему там самое место. Он очень много читает, учился в Выле в частной школе. У его голландских родственников огромное состояние. Слышала бы ты, как он играет на гитаре. Гениально. У меня нет слов. Давай кофе и сэндвич с беконом. объявляет миссис Бикс. Сёстры говорят: "Спасибо". И эльф вгрызается в сэндвич. Ох, то, что доктор прописал. А на что похоже утопия Авеню? Проживав, эльф объясняет: "Мм, получилась очень странная смесь: один о ритм-н-блюз, виртуозный джазпера, мой фолк и грифов джаз. Не знаю, готовы ли к такому у публика". А как прошли первые выступления? Дебют мы отыграли провально, а закончился он тем, что гриф получил бутылку и в голову, и попал в больницу. Зато теперь у него шрам, как у фрэнкенштейновского монстра. Бэ ахает и прикрывает рот ладошкой. О, Господи, и ты молчала? Мы готовы были разбежаться, но Ливон пинками погнал нас на второй концерт в клубе «Золотой сокол». Ну там всё прошло гораздо лучше. До сих пор пока фанаты Арчикина никак не стали наезжать на Джаспера и Гриффа за то, что они якобы предали бедного Арчи. Но мы ускользнули через чёрный ход. Третий концерт был в Тонтаме, в пабе Белая лошадь. На него пришло человек 10 не больше. А вот к ней туда собрали какие-то любители фолк-музыки. Развопились, мол, как я могла продаться за 30 серебренников, ну и так далее. Какой ужас. А ты им что ответила? Ну спросила, где они видели эти серебренники. В общем, за выступление нам не заплатили, но Олив он не настаивал, чтобы я не портить отношения с хозяином паба. Так что всё, что я заработала полпинты шенди и пакетик карахиса. Ну, почему-то раньше мне этого не рассказывала. Вот у тебя и так есть о чём волноваться экзамены, прослушивания. В конце концов, я сама это выбрала. Никто не заставлял. Как сказала бы мама, сама кашу заварила, сама и расхлёбывай. Б закуривает сигарету. А четвёртый концерт где был? Эльф хрустит биконом. В Марке. Где в Марке? О, Топпиа Виньо выступала в Марке? И ты меня не пригласила? В Марке, на Ордер-стрит. Суха. Эльф кивает. Извини. А почему ты мне не сказала? Я бы туда половину Ричманда привела. Знаю. А если бы нас освистали? Б удивлённо оглядит на сестру. А вас освистали? Клуб Марки на Ордер-стрит, подземелье, в которое уже набилось, человек семьсот. Если бы кто-то из посетителей умер, то зажатый толпой так и остался бы стоять за полночь. Эльф мутил от страха. В программу концерта под названием «Случиться может всякое» входили выступления пяти групп. Утопия о Веню шла вторым номером, поскольку была в предпоследней в списке, составленном в соответствии с известностью исполнителей, продолжительностью сета и размером гонорара. Последними в списке и теми, кто открывал концерт, значилась группа из Плимута под названием «Обреченные на неизвестность». Перед утопией «Авеню» в порядке возрастающей популярности стояли «Трафик», чей дебютный сингл «Бумажное солнце» занял пятое место в чарте. «Пинк Флойд», известность которых из темных глубин лондонского андерграунда постепенно распространялась повсюду. И, наконец, «Крим», чей альбом «Фрэш Крим» То есть свежие сливки крутили на своих проигрывателях миллионы тинейджеров. Ходили слухи, что в клуб то ли зашёл, то ли собирается зайти Джимми Хендрикс. А прямо сейчас в одной из комнат на втором этаже Стив Уин вот давал интервью Эми Бокс для журнала New Musical Express. Неизвестно, как левоно это удалось, но в случается может всякое самое важное показательное выступление в утопия Авеню. Первое, и если они облажаются, то и последнее Эльф смотрела из-за кулис на сцену, где играли обреченные на неизвестность и надеялась, что они соответствуют своему названию. Поклонники Пинк-Флойд, Трафик и Крим не стали вызывать их на бис. «Эльф, посторонись!» — пропыхтел Ливон. Он с подручными из марки тащил их к сцене Хаммонд. Эльф захотелось сбежать, куда глаза глядят. И внезапно время пришло. Эльф с трудом заставила своё непослушное тело двинуться к сцене. Мангориф возился с барабанами, один и джазпер выкручивали ручки усилков на те положения, что наметили при саундчеке. Тело отказалось повиноваться. Эльф. Левая рука дрожала, как у бабушки, когда та умирала от болезни Паркинсона. На выступлении у Топи Авиню выделили полчаса, а вдруг Эльф, перепутывая аккорды, в середине проигрыша тёмной комнаты Вдруг публике не понравится электрическая версия, куда ветер дует? Вдруг слова плота и поток вылезут у эльфа с головы, как случилось в Белой Лошади? — Все будет хорошо, — сказала Сэнди Дэнни. — Как здорово, что ты всегда рядом, когда мне это больше всего нужно. — Выдохни марокканской храбрости, — посоветовала Сэнди, предложив эльф в косячок. — Ага. Эльф затянулась и держала в легких ароматный дымок и выдохнула, сразу же почувствовав себя бодрее. Мм, спасибо. Сегодня много народу, заметила Синти. Аж завидно. Ну, они не нас пришли слушать. По кончикам пальцев Эльф пробежал электрический разряд. Да ну, фигня всё это, Синти взмахнула рукой, расплескав пиво, которое нёс какой-то монтировщик. Ой, прости, пожалуйста. Так вот, я слышала, как вы играли на репетиции. О, у вас в четвере что-то есть. А вот и не знаю, жмайте это что-то. Выпустите на свободу. А если если тут собрались одни идиоты, которые этого не понимают, э, то... она похлопала по штабелю усилителей Marshall. А включите вот этих монстров на полную громкость. Распылите всё на атомы. Пусть всем в зале башка снесёт. Подошёл Дин. Привет, Санди. Эльф, ты готова? Эльф заметила, что левая рука больше не дрожит. Победа или смерть. А потом мы с тобой выпьем, пообещал ей Санди. Эльф вышел на сцену, встал из-за клавиши. Какой-то толстяк подался к сцене и заорал. «Эй, красотка, стрип-клуб через дорогу!» Его дружки захохотали. Эльф с помощью марихваны, освободившись от страха и неуверенности, навела два пальца, как дуло пистолета, прямо в переносицу обидчика. И с абсолютно серьезным лицом сделала три воображаемых выстрела, не забыв изобразить после каждого отдачу в локоть. Ухмылку толстяка, как ветром, сдуло. Эльф выдохнула в воображаемый стул, покрутила его на пальце, вложила в воображаемую кобуру и склонилась к микрофону, отмахнувшись от распорядителя марки, который должен был представить группу публики. "Мы утопия виню", объявила Эльф в клубу марки сухо и всеанглийски. "И мы намерены сразить вас на повал". Она всклькнула на грифа, тот удивлённо приподняв бровь, взял палочки на изготовку. Дин согласно кивнул, Джаспер ждал сигнала Эльф. И раз и два и Эльф кладёт в куфи второй кусочек сахара. В общем, всё пошло хорошо. Мы начали с куда ветер дует, потом исполняли хор композицию Дина Оставь всё пованее. Потом новую песню Джаспера Тёмной комнаты. А потом новую мою Плыть и поток. Повезло им в марке. Но так нечестно, когда я всё это услышу. Очень скоро, сестрёнка. А ты познакомилась со Стивом Уинводом? Но после того, как мы отыграли на бис, он подошёл и похвалил мою игру на хаманде. "Вау", говорит Биа. "А ты что?" Эльф вдыхает аромат кофе. "А я?" пискнула спасибо, пробормотала что-то бессвязное. А когда он отошёл, долго пялилась ему вслед. У него классная задница. Если честно, я не приглядывалась. По радио звучит песня Sandy Show Марионетка. Слушай. Если я когда-нибудь запишу такую манерную хрень, отчитай меня за 30 серебников. Ну, ей досталось побольше 30 серебников. Эту песню сейчас везде крутят. Они слушают припев. Внезапно Эльф не выдерживает. Мы разбежались. Но мы с Брюсом, до этого больше нет. Брюс в Париже, он меня бросил в феврале. Между нами всё кончено. Сердце Эльф колотится, будто всё произошло только что. А вот. Теперь ты всё знаешь. Нет, нет, я не расрыдаюсь. 3 месяца прошло. Эльфу готовится выслушать гневную отповедь сестры. Я так и знала, без всякого удивления говорит Б. Откуда? Всякий раз, когда речь заходила о Брюсе, ты меняла тему разговора. А родители и имя знают? Б разглядывает свой лиловый маникюр. Если я догадалась, то и мама тоже. Папа без понятия, имя, по-моему, она прекрасно знает, что вы не будете играть на ее свадьбе. Когда она в последний раз спрашивала тебя про Брюса или заводила речь о музыке для свадебного банкета? Эльф не может припомнить. А почему же ты мне ничего не сказала? Из токсичности. Бэа допивает кофе. Брюс умеет очаровывать, но в наличии такой способности у парня тревожный сигнал. Как чёрные и жёлтые полоски у пчелы предупреждают, осторожнее, в этом мёде скрывается жало. Эльф дрожит сама не зная почему, и его взгляд устремляется к Монализе, над косый миссис Пикс. Знаменитая улыбка словно бы говорит: из всего, что обещает нам жизнь, гарантировано только одно страдание. Ох, мне пора. Б встаёт, надевает пальто и иди, записывая свой шедевр, сказать имя. Да, пожалуйста. Это путь наименьшего сопротивления. Но так будет легче. И маме тоже. Если хочешь, после прослушивания я загляну к тебе домой. Да, конечно. Эльф смотрит на часы. Восемь пятьдесят восемь. Ба, а скажи мне, пожалуйста, вот я училась в университете. Я бросила университет. Я уже четвертый год держусь на музыкальной сцене. А ты еще школьница. Откуда ты так много знаешь? И почему я знаю так мало? Как так получается? Б обнимает сестру. В общем и целом я не верю людям. Она ожимая объятие. А ты в общем и целом веришь?